Часть вторая. Лиза давно научилась справляться с болью. Тем паче, что в остальном жизнь радовала ее. Бабушка вернулась из Германии довольная, бодрая, полная впечатлений с массой подарков. А главное, с первого взгляда влюбилась в Лизу пес, хозяйка которой пока не подавала о себе вестей. Удивительное существо. Она всё понимает. «Такая умница!» — восторгалась Ксения Леонтьевна по вечерам, когда Лиза приезжала с работы на персональной машине с водителем к вещи гордости бабушки. Ксения Леонтьевна как будто бы посмеивалась над внучкиным положением. Но втайне очень ею гордилась. Однажды Лиза слышала, как бабушка в разговоре со старинной приятельницей вернула. «Знаешь, мне теперь стало спокойнее. С тех пор, как у Лизы появилась персональная машина с шофером, я не так волнуюсь». На работе дел было много, но ничего похожего на то безумие, которое сопутствовало подготовке к выходу в эфир в прежней телекомпании. Времени достаточно, по крайней мере, в ее епархии. Конечно, весенние рынки телепродукции в Москве и Киеве были упущены, как и Будапештский. Но Лиза знала, что делать и куда сунуться. Она набрала себе неплохую команду, переманив многих своих прежних сотрудников, и они дружно работали над сеткой и ее программным наполнением. Отсматривая пилотные программы, сериалы, словом, занимаясь своим делом, муторным, нервным, но горячо любимым, Лиза чувствовала себя на своем месте. А бабушка помешалась на интернете. В Германии она освоила компьютер в необходимых для этого пределах. И теперь часто с горящими глазами встречала Лизу, сообщая той последние новости из самых разных областей. Да еще и переписывалась по электронной почте с подругой из Германии и с новыми знакомыми на юге Франции. Но вот работать на компьютере у нее получалось плохо. Знаешь, меня компьютер отвлекает. — говорила она Лизе. — Вероятно, сказывается привычка всей жизни. Когда вожу пером по бумаге, я лучше соображаю. Вскоре после приезда Ксения Леонтьевна спросила. — Лиза, а ты не хочешь пригласить своего адвоката на рыбу под бешамелью? — Не хочу, — мрачно ответила Лиза. — А почему? Он тебе разве не нравится? — Нет. «Почему что-то произошло, ты не хочешь мне рассказать?» «Нет, не хочу ворошить эту историю. Могу сказать одно, бабушка. Я хотела стать женщиной с игрой. Ты всегда говорила, что мне не хватает игры. Ну и заигралась. А дальше неинтересно». Ксения Леонтьевна внимательно посмотрела на внучку. «Похоже, девочка потерпела фиаско. И не надо бередить ее рану», — решила бабушка. «Но все-таки...» Это ненормально, что умная, интересная, еще молодая женщина живет одна, без мужчины, и с этим надо что-то делать. Но что? В середине августа Ксения Леонтьевна сказала, глядя на Лизу с неодобрением, «Ты плохо выглядишь, просто устала, значит, надо отдохнуть. Сейчас попью чаю и завалюсь спать». «Это не поможет», — довольно сурово заметила бабушка. Лиза удивленно подняла глаза. «Что ты хочешь этим сказать?» «Что тебе необходимо отдохнуть, и не надо рассказывать мне про Египет, в котором ты не была». «Я не собираюсь, но я не могу сейчас никуда поехать. Мне просто не дадут отпуск». «Дадут», — сильно сомневаюсь. — Лиза, я говорила с твоим Булатовым, он обещал дать тебе десять дней в самое ближайшее время. — Ты звонила Булатову? — совершенно ошалела Лиза. — Боже меня, сохрани! Но я встретилась с ним во французском посольстве, ты же помнишь? Я третьего дня ходила на прием. — Там был Булатов? — Был. А что тут удивительного, кстати? очаровательный человек. А знаешь, он очень мне напомнил того прелестного актера, ну, такой крупный, с украинской фамилией. Он еще прекрасно поет. Степанченко, что ли? Да, да, Степанченко. Пожалуй, есть сходство. А значит, ты познакомилась с Булатовым и потребовала у него отпуск для внучки? Развеселилась Лиза я ничего не требовала и если хочешь знать он первый ко мне подошел и спросил правда ли что елизавета федоровна кот моя внучка ему кто то сказал ну мы разговорились я даже пригласила его в гости ты с ума сошла зачем это он очень милый и к тому же разведенный бабушка ты успокойся он в ближайшее время не обещал прийти сказал что до выхода в эфир У него нет никакой возможности, но потом он почтет за честь. Он хорошо воспитан, надо сказать, и очень тепло о тебе отозвался. О, Господи! Не закатывай глаза, тебе действительно надо отдохнуть. Где, когда, с кем? Ну, где это мы придумаем? Когда? В середине сентября Булатов сказал, что это возможно, а с кем? «Это уже твое дело, но я лично считаю, что на недельку можно поехать и одной, если, в принципе, ты согласишься, я этим займусь, пошукаю в интернете». «Займись», — махнула рукой Лиза. Она знала, что лучше не спорить. «А вось бабушка воодушевится какой-нибудь другой идеей». Но надежды были напрасны. Каждый день бабушка выкладывала перед ней распечатанные на принтере рекламные проспекты отелей в разных концах света. Но все они нагоняли на Лизу тоску. А однажды она заявила, «Бабушка, успокойся, в сентябре я еду в Канны». «Ну и что? Ты каждый год туда ездишь, но на этом телерынке ты только устаешь, как собака. Съезди в Канны» а потом на недельку езжай, к примеру, на Канары. Ты же не была на Канарах, а все говорят, там просто рай. Говорят, слушай, а давай поедем вместе. Побываешь на Канарах, будет здорово. С ума сошла, туда лететь семь часов и нельзя курить. Я же рехнусь. Мне едва-то с лишним часа до Германии было не в моготу, а до твоих Канар я совсем спятить могу. И потом... Нам не с кем оставить Лизу. А вот ты поезжай. Я присмотрела чудный отель на берегу океана. Там, кажется, черный песок. Это на Тенерифе. Ты подумай, детка. когда ты родилась, никто в стране помыслить не мог об отпуске на Канарах. Бабушка, давай тогда поедем куда-нибудь поближе. А Псюшу подкинем подкинь мынки. Чтобы она сожрала у нее всю мебель — ерунда. И вообще, в моем возрасте менять климат не рекомендуется, а ты — поезжай. Вот вернусь из Канн, тогда и решу. Тогда решать будет поздно. Ты думаешь, в сентябре много свободных мест в отелях? Глупости. Немедленно свяжись с туристическим бюро. Предстоит тяжелая работа. Надо набраться сил. Спорить с бабушкой. Иногда бывает так утомительно, что Лиза сдалась. В конце концов, чем я рискую? Это не так уж дорого. И всего одна неделя. Пока прилечу, акклиматизируюсь. А там уж и назад пора. Даже не успею соскучиться. Сметанин как-то говорил, что бывал на Канарах. Как странно. Он практически никогда не упоминал о жене. Я даже не знаю, как ее зовут, с удивлением сообразила Лиза. После безобразной ссоры она запретила себе вспоминать о нём. Да и не до того ей было. А сейчас вся история представлялась достаточно комичной. И почти не было боли. Так, чуть-чуть шевельнулось что-то в области диафрагмы. Да, он никогда сам не заговаривал о жене. Только если я что-то спрашивала. А я впрямую не спрашивала, разве что по ходе. Даже не знаю, есть ли у него дети. И какая по счёту эта безымянная жена? Однако это странно. Конечно, я могу позвонить Беате, только зачем? Сыграла в дурацкую игру, поняла, что это не моё, и довольна. Вот поеду на Канары. Может, там и найду свою любовь. Вон нашла же инка канадского венгра в Доминиканской республике. Чем я хуже? Но инка, она сексуально озабочена, а я нет». С одной стороны, это лучше, спокойнее, а с другой — мужики не чувствуют призыва. Ну и черт с ними, одних одни неприятности. А кстати, адка что-то исчезла, не прислала приглашения, вообще от нее ни слуху, ни духу, может, у нее что-то стряслось, надо бы узнать, связаться с ней по электронной почте. Хотя чем я отсюда смогу помочь? И все равно поездку в Австралию я не потяну, да и Ройшелли, наверное, уже женился. И слава богу, трудно придумать что-то более чуждое, чем австралийский Ройшелли. Даже канадский венгр как-то ближе. Все-таки общие корни, один соцлагерь в прошлом. На другой день Лиза заехала в туристическое агентство. Выбрала себе отель на Тенерифе и привезла бабушке весьма завлекательную картинку, четырехэтажный, не слишком большой, но совершенно белый отель на берегу океана, весь увитый бугенвилеми. Правда, в агентстве ей объяснили, что на самом деле отель стоит на некотором возвышении, а чтобы искупаться в океане, надо спуститься и пройти еще ряд ресторанчиков и кафе. Но Лизу это уже не смутило. Ей захотелось туда, в городок под названием Лас Америкас. Но до этого еще предстояла утомительная ответственная поездка в Канны, когда не то что насладиться красотами знаменитого города, но даже спокойно поесть не всегда представляется возможность. К тому же в этот раз с ней должен поехать заместитель Булатова с подозрительной фамилией Стырин а при новом начальстве не расслабишься. Так что отдых от всего и всех в синем и далеком океане уже оказался сказкой. Знаешь, мне не понравился твой адвокат, заявила как-то вечером бабушка. Что? Не поняла Лиза. Какой адвокат? О чем ты? Его показали в передаче «Человек и закон». И он мне не понравился. «Мне тоже», — покривила душой Лиза, — «слишком красивый и самодовольный». «Пожалуй». «Но не глупый, надо признать, и весьма красноречивый, только всё время говорит замечательно». «Ты тоже заметила?» — оживилась Лиза. «Меня это иной раз доводило до белого колени. Надо было ему сказать». «Господи, зачем?» Какое мне дело до его лексики? Тоже верно. И он, конечно, страшный бабник. Нет сомнения Так что не стоит о нем жалеть, детка. А я и не жалею. Просто был в жизни такой эпизод, причем довольно интересный, и кончился. Что толку сожалеть об эпизоде? А ночью ей приснился идиотский сон. Елена Арнольдовна... Сияя красотой, сидела за столиком кафе и с удовольствием ела торт большой ложкой, прямо из коробки. И после каждой ложки жмурилась от наслаждения и облизывалась. А рядом с коробкой лежала крышка, обычная крышка от торта с надписью «Торт сметанин». Проснувшись, Лиза подумала, какой примитивный, какой прямолинейный бездарный сон. «Конечно, такая особа вполне может кого хочешь сожрать. Только мне-то какое до этого дело?» Через два дня они со Стырином улетели в Канны, где и в самом деле некогда было даже вздохнуть, не то чтобы любоваться городом и морем. Почему-то, сидя с начальником в ресторане, Лиза все время опасалась, что он непременно что-нибудь стырит. Вилку, пепельницу, подставку. Но он оказался довольно приличным человеком и, разумеется, ничего не стырил. Мои ассоциации столь же примитивны, как и мои сны, грустно думала Лиза. Вероятно, телевидение мало-помалу дебилизирует всех, кто с ним близко соприкасается, особенно если от Бога отпущено так мало ума, как мне. После истории со Сметанином Лиза сильно упала в собственных глазах. В самолете, когда они летели обратно в Москву, Стырин сказал, «Елизавета Федоровна, «Класс! Я за вами наблюдал. Вы классно держались. Даже не ожидал. И вообще, вы классные!» «Что?» — оторопела Лиза от некоторой интимности в его голосе. «Ну, вы красивые, умные, и ноги у вас просто классные. Боже, где вы видели мои ноги? Но у вас вчера на приеме было платье с разрезами». Я глаз не мог оторвать. Классное платье, между прочим. Что на это ответишь? Лиза промолчала, но подумала, интересно. У того было одно слово «замечательно» на все случаи жизни, у этого «классно». А где же наш великий могучий? Совсем скукожился. Но говорить этого начальства она не стала. Неужели Стырин теперь начнет за ней ухаживать? Вот не было печали. Хотя сейчас он просто выпил на халяву, да и вообще не в меру возбудился в Каннах. В Москве ему будет не до этого. Но, значит, я еще могу внушать какие-то чувства. Впрочем, это не чувства, а ощущения. Но типы, знающие только слово «классно», в таких тонкостях не разбираются. А те, у которых любимое слово «замечательно», «бог весть». Через три дня она уже летела на Канары. К счастью, в самолёте рядом с ней сидела молодая влюблённая пара, и на Лизу они внимания не обращали. Она недоуменно листала навязанную иной книгу каэля и проклинала всё на свете. Ей совершенно не хотелось это читать. Она не понимала, почему люди так помешались на этом авторе. Ей было скучно. И даже немножко противно, а другие книги лежали в багаже. И Лиза предпочла заснуть. Остров Тенерифе встретил её сказочной погодой, и отель оказался даже лучше, чем на картинке, что бывает нечасто. Там пахло цветами, время было к вечеру, а в отеле ей полагался только завтрак. Она была голодна и, бросив вещи в номере неразобранными, подкрасила губы и вышла из гостиницы. Вокруг было несметное множество ресторанов и кафе, манивших аппетитными запахами, уютными столиками, а кое-где и громкой музыкой. По-южному внезапно опустилась темнота, Лиза решила зайти в пятый по счету ресторанчик и не ошиблась. Ей подали сказочную рыбу в горчичном соусе. К рыбе она заказала белого вина, которое ей налили в бокал, только что вынутый из холодильника. Она отпила глоток, вино было отличное. Как хорошо. Лиза вдруг безумно понравилась себе. Одинокая. Ещё довольно молодая женщина, не растерявшаяся под напором обстоятельств, не утратившая жизни радостности несмотря ни на что. Сидит одна на острове Тенерифа и пьёт вино. Она красива и загадочна. Наверное, мужчины должны недоумевать, чего такая женщина одна. «Вероятно, кого-то ждёт». Украдкой оглядевшись, она заметила пожилого мужчину, который вправду не сводил с неё глаз. Ему было далеко за шестьдесят, и перед ним стояла громадная кружка пива. Встретившись глазами с Лизой, он ласково улыбнулся. Она слегка улыбнулась ему в ответ, просто из вежливости. И хотя он ничем её не заинтересовал, ей было приятно, что в первый же час пребывания на острове На неё кто-то уже обратил внимание. Она, правда, тут же отвернулась в избежание недоразумений. Мало ли, что этот старый хрыч может вообразить. Она заказала мороженое со взбитыми сливками и фруктами, показавшиеся ей невероятно вкусным. Даже захотелось есть ещё порцию, но она решилась держаться. «Лучше я погуляю полчасика, а потом зайду куда-нибудь и закажу ещё мороженого». Но, выйдя на улицу, она вдруг ощутила такую усталость, что смогла лишь кое-как доплестись до отеля и рухнула в постель, даже не приняв душ. Она только успела подумать. Хорошо, что бабушка не согласилась сюда лететь. Ей это было бы не по силам. Утром, после традиционного курортного завтрака, Оно устремилось на пляж. Знаменитый черный песок оказался, разумеется, просто серым. Но он был мелким и шелковистым. Море слегка волновалось, но купающихся было много. И вдруг до Лизы дошло. Это же не море. Это океан. Атлантический океан. принципиальная разница она не увидела, но психологически это на нее действовало. В любое море она всегда входила без страха, а тут от чего-то ей было немного боязно. «Может, лучше искупаться в бассейне?» — трусливо подумала она. Но тут же сама себя пристыдила. «Идиотка, потом будешь жалеть. Смотри, дети купаются, а ты...» И она решительно вошла в воду, а потом долго не могла вылезти. Теплая вода... Лёгкие волны, освежающий ветерок, блаженство, да и только. День сегодня явно жаркий, но, видимо, остров хорошо продувается. Тут постоянный сквозняк. А она любила сквозняки. Но вскоре солнце всё-таки припекло, и она предпочла уйти. Забежала в номер переодеться и отправилась гулять. Лиза всегда привозила подарки самым близким людям и подходила к этому очень ответственно. Не любила покупать в торопях в последний момент, а наоборот, предпочитала сделать это в первый же день. И пробежаться по курортным магазинчикам, когда никуда не спешишь — одно удовольствие. Она уже поняла, что не будет гнаться за обилием впечатлений. Тратить драгоценные дни отдыха на групповые поездки в автобусе у меня всего неделя, буду отдыхать на всю катушку. Год выдался тяжелый, и неизвестно еще — когда и где придется отдохнуть в следующий раз. А кроме подарков надо купить новые шорты, достойные потрясающих ног. В третьем по счету магазинчике она обнаружила именно такие шорты. В примерочное зеркало не было, и она вышла в зал, где висело большое старое зеркало. В этот момент в магазин вошел высокий крупный мужчина в темных очках. Лиза не обратила на него внимания, только приметила смешные шлёпанца с золотым крабом на синем фоне. Шорты сидели идеально. Стоили, правда, недёшево, но всё же не настолько дорого, чтобы от них отказаться. К шортам была куплена ещё потрясающая трикотажная рубашка с вырезами на плечах и спине. «Да чего пикантная штучка! Вот бы сметанин меня в ней увидел, понял бы тогда, что никакая я не мымра». Впрочем, он и так это понял. Боже, да чего же глупо все получилось. Какой безобразный, неинтеллигентный финал у этой истории. Нет, я не буду вспоминать. К черту, к чертовой матери, к чертовой бабушке. И какие там еще у черта родственники. Интересно, а можно в жару прийти в такой рубашечке на работу? Нет. Разумеется, нет. Интересно, как отреагировал быстырин и Булатов? «Он разведенный», — сказала бабушка с намеком. «А что? Он милый, умный, добродушный и по-своему очень привлекательный, хоть и толстый. Ну и что? Хорошего человека должно быть много, и у него приятный голос». Но он говорил, у его дочке аллергии на животных. «Значит, дочка живет с ним?» «Элиза, ты что рехнулась?» — одернула она себя. Бабушка упомянула, что он тепло обо мне отозвался. «А почему бы ему обо мне отзываться холодно? Нет, я точно рехнулась. Просто так хочется любви. Мало ли кому чего хочется. Интересно, есть женщина, которой не хочется любви? Наверное, есть. Я вот до встречи со Сметанином и не думала. И что я все о нем вспоминаю? Не надо, Лиза, не надо» накупив ещё каких-то курортных прелестей, пляжную сумку, очаровательную косынку с козырьком. И, разумеется, подарки она решила зайти в кафе поесть мороженого. А вось оно окажется не хуже вчерашнего. Но к выбору кафе тоже надо подходить с умом. И она нашла очень милое заведение на открытой веранде с видом на океан. И мороженое оказалось восхитительным — За соседним столиком сидели две девушки, красивые, шикарные, и говорили по-русски. Основной темой их разговора был целлюлит и, разумеется, способы борьбы с ним и с лишним весом. На Лизин взгляд у этих девушек не было ни грамулечки лишнего веса, но, судя по их словам, они так не считали. Лизиного слуха то и дело касались термины, от которых ее кидало в дрожь липосакция, мезотерапия, чего она только не узнала за четверть часа, что после мезотерапии по всему телу остаются точки от уколов, а после липосакции, даже проведенной высококлассным хирургом, начинается депрессия, результаты становятся заметны только через месяц, а после операции надо ходить в каких-то кошмарных резиновых штанах. Одним словом, хотелось только удавиться. И непонятно, как после всех мытарств можно еще жрать мороженое. Господи, в моей юности никто даже не слыхал о целлюлите. Интересно, а у меня есть целлюлит? А если есть, надо ли с ним бороться, ценой таких мучений и ради чего? Или ради кого? Кому вообще нужен мужчина, который способен сказать женщине? «Знаешь, дорогая, а у тебя целлюлит и потому...» «Я женюсь на Эльвире. У нее нет целлюлита». «Тьфу! Неужели есть такие?» Разговор за соседним столиком перешел на татуаж. Лиза толком не знала, что это такое, но вскоре уловила, что одна из красоток сделала татуаж бровей, а вторая — контура в губ. «Я бы на месте мужчины таких баб просто шарахалась. Там же нет ничего натурального». И эти бедняжки еще платят бешеные деньги, чтобы подогнать себя под какой-то стандарт, который неминуемо скоро изменится. И что тогда? В этот момент пакет с покупками упал с соседнего кресла, Лиза нагнулась, чтобы его поднять, и тут же обнаружила рядом мужские ноги в синих шлепанцах с золотыми крабами. Мужчина первый поднял пакет и протянул Лизе. Ноги у него были загорелые и красивые. Она подняла глаза, обладатель ног был весьма эффектен, и лицо его показалось Лизе знакомым. «Какой-то актер», — решила она, — «вот бы закрутить роман со знаменитым актером, или даже не роман, достаточно просто сфотографироваться с ним и послать карточку сметанину». Все это вихрем пронеслось у нее в голове, пока она благодарила незнакомца со знакомым лицом. «Кто же это?» «Чёрт! Я этих нынешних звёзд по фамилиям почти не знаю, только уж самых-самых. А самые-самые не таскаются по Тенерифе в шлёпанцах с крабами». Она улыбнулась как можно зазывнее. «Добрый день, Элизабет!» — сказал он по-английски и широко улыбнулся, демонстрируя искусство голливудских стоматологов. Ей показалось, что она ослышалась. «Добрый день!» «Вы меня не узнали, Элизабет!» «Нет, простите, мы разве знакомы?» «Заочно. Я Ройшелли». Сказать, что она удивилась, значит ничего не сказать. Она вытаращила глаза и спросила по-русски «Кто?» Он, очевидно, понял ее состояние и повторил по-английски. «Элизабет, я Ройшелли, сосед вашей подруги Ады. Я страшно рад вас видеть». «Вы позволите присесть?» «Да, да, конечно», — ошеломленно кивнула Лиза. Он, смеясь, смотрел на нее. В его синих глазах и вправду читалась радость. «Вот это номер», — пробормотала Лиза по-русски и тут же перешла на английский. «Извините, но я никак не ожидал. Вы специально сюда приехали?» «Разумеется». «И не жалею». И тут до нее дошло. Так вот почему адка не прислала приглашение Вот почему бабушка так старательно выпихивала ее на Канары. А великолепный Рой Шелли тайком таскался за нею, чтобы решить, стоит ли себя обнаруживать. И все-таки решил, что стоит. А бабушка какова? Связалась с Аткой, и они провернули это мероприятие. Черт бы их побрал! «А меня кто-нибудь спросил?» «Может, мне этот тип сто лет не нужен?» Возмущалась Лиза, впрочем, про себя. Рой Шелли и впрямь был великолепен. Но совершенно не в ее вкусе. Хотя, если он будет вести себя нормально, то почему бы и не пообщаться с ним здесь? Все-таки веселее, Элизабет. «Вы уже пришли в себя?» Смеясь осведомился он. «Более или менее...» Значит, вы не поленились приехать сюда, чтобы познакомиться со мной? Как видите, ваша бабушка писала, что вам лучше сделать сюрприз. Бабушка? Кому это она писала? Вам или Аде? Мне. Мы довольно долго переписывались с вашей бабушкой по электронной почте. Какое свинство! Почему? Знаете, у нас в России говорят, без меня меня женили. Он только смеялся, с явным удовольствием глядя на нее. «Ну чего улыбишься?» — спросила она по-русски. Он продолжал улыбаться. «Козел!» — сказала она с милой улыбкой. «Что вы сказали, Элизабет?» «Простите, я еще не опомнилась от удивления. Это так, междометие». «Я предлагаю немножко выпить за знакомство. Шампанского, например». «Нет, слишком жарко». Тогда, может, пиво? Нет, я не пью пиво. О, тогда мы выпьем с сангрией. Самый подходящий напиток в такую погоду. Согласны? Вы знаете, что такое сангрия? Конечно. Вино с фруктами. Да, пожалуй, с сангрией я выпью. Очень хорошо. Элизабет, вы впервые на Тенерифе? Да. В таком случае мы сегодня же должны составить программу. Какую программу? Испугалась Лиза. «Я взял на прокат машину и хочу показать вам остров. А завтра вечером мы поедем в замок Сан-Мигель на рыцарский турнир. Я уже заказал билеты. Почему-то мне кажется, что вас в первую очередь должен заинтересовать парк попугаев. Я не ошибся?» «Да, конечно. Но ведь вам-то попугаи, наверное, не слишком интересны. У вас их там». Ей хотелось сказать «дофига и больше» или что-то позабористее, но она сказала по-английски «очень много». Знаете, я вообще в жизни много чего повидал, и в Австралии, и в других странах. Но увидеть всё это с вами мне будет интересно. То есть я буду смотреть на попугаев, а вы на меня, так? Элизабет, не надо сердиться. Мы с вашей бабушкой думали, как лучше устроить наше знакомство, чтобы вас чтобы вы заранее не были настроены против меня. Может быть, я действовал не очень ловко, но вы должны меня извинить. Просто когда я сегодня зашел за вами в магазинчик, где вы примеряли шорты, у меня голова закружилась, и я решил не оттягивать знакомство, ведь у нас не так много времени. «Ага, значит, вас привлекли мои ноги?» «Нет». Сначала меня привлекло ваше лицо и еще то, что я узнал о вас от Ады и вашей бабушке. Но ноги, ноги у вас и вправду красивые, но сами по себе ноги не могли бы меня заинтересовать. Очень мило с вашей стороны, пробормотала Лиза и подумала, черт знает что. Им подали сангрию в запотевшем кувшине и замороженные пустые бокалы. Рой Шелли, элегантно орудуя ложкой, наполнил бокалы фруктами, налил вино. Пока он все это проделывал, Лиза заметила весьма заинтересованные взгляды обеих целлюлиток. Девицы, не стесняясь, пялились на Роя Шелли. А я им, наверное, кажусь не стоящей внимания старой кошелкой, целлюлитной, не ведающей ни мезотерапии, ни липосакции. А он и вправду хорош. Один разворот плеч чего стоит. Да и вообще, великолепный экземпляр, вскормленный экологически чистыми продуктами. Но надо заметить, руки у него красивые, и золотистые волоски на загорелой коже выглядят очень сексуально, и грудь широкая. К такой груди можно прижаться, и совсем даже не фигурально, и не виртуально. Элизабет, давайте выпьем за знакомство. Давайте, Рой. «О, вы в первый раз назвали меня по имени. Мне приятно». Они выпили, Лиза пила сангрию в Испании, но тут ей показалось, что это напиток богов. Ах, как вкусно! Она даже зажмурилась от блаженства, а когда открыла глаза, поймала на себе его взгляд, вполне недвусмысленный мужской взгляд. И даже поежилась. «Ну так что там с нашей программой?» Спросил он. «Рой, моя профессия — программы, и потому на отдыхе хотелось бы обойтись без программ. Предпочитаете спонтанность?» «В общем, да». «Ваша бабушка была права, утверждаю что лучше вас заранее не ставить в известность», — улыбнулся он. «Что ж, будем действовать спонтанно, потому предлагаю поехать посмотреть на вулкан». «Ага, национальный парк Каньяда вулкан Тейда» там, где снимали «Звездные войны», да?» — припомнила Лиза сведения из рекламного проспекта. Он засмеялся. «Изучали путеводители, но там и вправду красиво поедем». «Но это, кажется, далеко». «У меня отличная машина, и нам некуда спешить, да?» «Ну, в общем». Лиза вдруг подумала, что совсем даже неплохо прокатиться на машине по Тенерифе. В компании красивого мужчины, который не пожалел денег и не поленился припереться сюда из Австралии. Это даже как-то вдохновляет. «А вы где остановились?» — спросила она. «В Клеопатре». «А я в...» — я знаю. Немного смущенно улыбнулся Ройшелли. «Ах да, вы же все обо мне знаете». «Послушайте, Элизабет». Забудьте о том, что предшествовало нашей встрече, вообразите, что мы просто познакомились на Плайе де Лос Америкас. Совершенно случайно познакомились. Вы уронили сумку, я ее поднял и тут же стал за вами ухаживать. Я бы тебя сразу отшила, — пробормотала по-русски Лиза, но по-английски сказала. Можно попробовать. Он посмотрел на часы. «Сейчас уже начало второго, для дальних экскурсий впрямь поздновато. Лучше завтра встать пораньше. А сегодня предлагаю просто поехать, куда глаза глядят. Понравится где-то, остановимся. Как вы на это смотрите?» «Хорошо смотрю». «Вы не голодны?» «Нет, я только что съела огромную порцию мороженого». «Тогда сделаем так. Я сейчас провожу вас до вашего отеля, вы переоденетесь, даю вам час». А потом заеду за вами. Ничего себе поворот, думала Лиза, стоя под душем. А бабушка какова? Только зачем ей-то надо, чтобы я спутал и Роем шель А я, похоже, с ним все-таки спутаюсь. Уж больно он хорош. Да и ситуация до чертиков романтическая. Никуда не денешься. Примчался сюда из Австралии. Неужели не мог в Австралии бабу себе найти? Странно, что-то тут все-таки подозрительно. Неужели я так уж хороша, что он по фотографии настолько в меня влюбился? Ерунда какая-то. но ну, как бы там ни было, а скуке на Канарах речи быть не может. Что ж, пусть все идет, как идет, а я буду получать от этого удовольствие. А главное — С ним не надо играть ни в какие дурацкие игры, в которых я отнюдь не сильна. Тут все ясно, как божий день. Мужик приехал в такую даль, и если он сегодня поведет себя правильно, не вызовет отвращения, то придется вознаградить его за подвиг силы беспримерной. Я ведь и сама не прочь. Он такой большой, сильный, и эти золотистые волоски на загорелых руках. По спине пробежал холодок. Черт! побери а как на него пялились те молотки с целлюлитом да нет у них целлюлита нет они только еще его боятся а у меня может и есть но мне плевать и если рою шели тоже будет наплевать то он заслуживает внимания а кстати что следует надеть платье юбку с блузкой брюки шорты «Нет, шорты отпадают. Вторая половина дня мы же будем где-то обедать, а потом, наверное, ужинать». Она остановила свой выбор на привезенном бабушкой из Германии бледно-зеленом платье в белый горошек. Хотела взять еще и жакет. Вечером может стать прохладно. А потом раздумала, если я вдруг замерзну, пусть Рой Шелли думает, как меня согреть. Он ждал ее в холле, светло-серые элегантные брюки, синяя рубашка. о, -о, -о" мысленно воскликнула Лиза. «О-о-о!» — вслух произнес при виде ее Рой Шелли. По спине опять пробежал холодок. Рой Шелли взял ее под руку и повел к выходу. В дверях они столкнулись с целлюлитками, те опять восхищенно воззрелись на Лизиного спутника. «Фиг вам!» — сказала про себя Лиза. «Хоть вы и моложе меня лет на пятнадцать, а фиг вам, фиг! И никакая я не мымра, я женщина, ради которой такой роскошный мужик примчался из Австралии, и плевать я хотела на ваши липосакции и мезотерапии. Хотя, на ваш взгляд, наверное, я в этом нуждаюсь». «Элизабет, расскажите мне о России», — сказал Рой Шелли, когда спустя несколько часов они сидели за столиком на увитой бугенвиллеями террасе ресторана. «Господи, Рой, разве можно рассказать о России вот так за ужином? Это такая огромная страна с такой сложной и тяжелой историей. Я понимаю, но расскажите тогда о вашей России. Что это значит? Ну, о том, как и где вы живете, работаете, что любите там, что не любите». «А вы что-то хотя бы знаете о России? Вы читали русских писателей?» «Стыдно признаться, но нет. Видел в театре пьесу Чехова. Не помню название. Это ведь очень знаменитый драматург, да?» «Да», — обескураженно кивнула Лиза. «Ну хорошо, вам трудно. Тогда расскажите о вашей бабушке». «Мне показалось, что это в высшей степени приятная леди». «О бабушке?» — обрадовалась Лиза. О бабушке рассказывать легче, чем о России. Даже о моей России. Бабушка, она меня вырастила одна. Я очень рано осталась без родителей. У бабушки была трудная жизнь. Ей едва исполнилось 11 лет, когда ее отца арестовали, а потом у маму. Арестовали? За что? Рой, вы настолько ничего не знаете о России, о том, что у нас творилось в тридцатые годы, о сталинских репрессиях. «Нет-нет, я, конечно, знаю, я слышал, что ты читал. Сталин, да, я знаю. Ваша бабушка стала жертвой сталинского террора». «Блин, как с тобой разговаривать?» Ошалила пробормотала по-русски Лиза. «Ты как с другой планеты?» «Что вы сказали?» «Да нет, это так. Ерунда. Да, бабушка стала жертвой, попала в детский приют. Но ее отыскала подруга ее матери и чудом вытащила оттуда». Почему чудом? Потому что она считалась членом семьи врагов народа. Вы хотите сказать, что бабушка попала в детскую тюрьму? Ну, что-то в этом роде. а Родители ее погибли, мать погибла, а отец просидел много лет. После смерти Сталина он вышел, но прожил только полгода и умер. Он был безнадежно болен. Так вот, бабушку вырастила подруга ее матери — Прекрасная женщина. В 42-м ей удалось удочереть ее, как осиротевшую во время войны девочку, якобы забывшую все прошлое. И бабушке не пришлось потом писать в анкетах, что родители репрессированы. Но ее всегда это мучило. Она считала, что таким образом предала их память. Но это другая история. Бабушка потом поступила в Московский университет, где и познакомилась с моим дедом — который только вернулся с фронта он преподавал там на историческом факультете они поженились родилась моя мама бабушка стала заниматься литературными переводами она знает четыре языка французский испанский итальянский и португальский немецкий английский тоже знает но не переводит с них а вы прекрасно говорите по английски спасибо продолжайте элизабет прошу вас да что продолжать Маме было десять лет, когда дедушка умер, ему не исполнилось и сорок. На фронте его ранило, от этой раны и умер, а бабушка осталась с маленькой дочкой. Бабушка больше не вышла замуж. Нет, у нее было много романов, но замуж не вышла. Не хотела сначала отчима маме, а потом, когда я осталась сиротой, считала, что ей уже поздно замуж выходить с внучкой на руках. Но бабушка у меня красавица. У неё всегда было много поклонников. А у вас? У вас много поклонников. Он смотрел на неё с ласковой улыбкой. Не то чтобы много, но есть. Вы, наверное, похожи на бабушку. Похоже, но не сильно. У бабушки карие глаза, а у меня серо-зелёный. А теперь, Рой, вы должны рассказать о себе. Но вы же о себе ничего не рассказали. «Хотите, расскажу вам о своем дедушке?» Со смехом спросил он. «Хочу». «Хорошо. Я сегодня расскажу о дедушке, а завтра об отце и матери. Но и вы завтра расскажете о ваших родителях». «О, простите, вам, наверное, это тяжело?» «Элизабет, я заметил, что вы рассерделись на меня за то, что я мало знаю о России, но ведь и вы, вероятно, мало знаете об Австралии». «Ну почему же?» вздёрнула брови Лиза Кот, девочка из интеллигентной московской семьи, и рассказала этому красивому невежде то, что знала о его континенте из множества книг, фильмов, телепередач, рассказов Ады, из интернета, в который лазила в те дни, когда собиралась втирать очки господину-адвокату относительно австралийского жениха. А тот не поверил, что Ройшелли существует. Потрясающе! воскликнул Рой Шелли. «Элизабет, все русские женщины так хорошо образованы». «Конечно, нет. Но мы все-таки интересуемся всем миром, а не только своими овцами. Простите, я и вправду всегда был далек от России, русских практически не знал, вот только Ада. И она так меня заинтересовала рассказами о вас. Ну так что там с вашим дедушкой? Лиза, помилуйте». «Мой дед не представляет никакого интереса для образованной леди. Он разводил овец, еле-еле читал и пил, не просыхая. У вас был только один дед. Второго моего деда, кажется, не знала даже моя бабка. Она была хозяйкой маленького портового кабачка. И кто из ее приятелей был моим дедом? А ваш отец?» Мой отец пел в опере. У него роскошный баритон. Он не был особенно знаменит, но все-таки пел в лучших театрах мира, женился на своей аккомпаниаторше. И тогда родился я, а потом еще двое моих братьев. «А ваши родители живы?» «Да. Отец преподает пение, и мама до сих пор ему помогает. Они на редкость красивые старики, но я не часто их вижу. Они живут в другом городе, там же, где мои братья. Они ели, пили, разговаривали». Он держал ее руку, смотрел в глаза. Голос его мало-помалу становился все более глубоким, взволнованным. В глазах появился опасный блеск. Лизе нравилась эта игра. Она давно в нее не играла. Казалось, забыла ее правила. Но инстинкт подсказывал ей, как вести себя. И она вдруг ощутила вполне недвусмысленное желание. Ее глаза загорелись, словно зажегшись от его глаз. Хотя говорили они о чем-то совершенно постороннем. Но, как ни банально это звучит, слова и не были нужны. Но вдруг до Лизы донесся знакомый запах сигарет Питер Стювизант. Она вздрогнула и в испуге огляделась. За соседним столиком сидела компания итальянцев, и двое мужчин курили именно эти сигареты. «Что случилось, Элизабет?» — насторожил сырой. «Ничего» просто померещилась, но очарование было нарушено, хотя Рой пытался продолжить тему. И какого черта я дернулась? Ну, курят какие-то идиоты, подумаешь. Все испортило дура. Во всем виноват Сметанин, черт бы его побрал. Мне на секунду захотелось поверить, что это он. Ну, можно ли быть такой коровой? Как будто табачная индустрия выпускает этот сорт сигарет, персонально для господина адвоката. И до каких пор он будет мешать моей личной жизни? Не выйдет, хрен ему вгрызла.